Глава девятнадцатая. Плесная братва. Я стал слишком большим для этих мест, подумал Егор, ударом кирки отправляя на тот свет второго разбойника. Хотя сам уровнями и не вышел, но Кайло уже дает такой буст. Вспомнилась история про игрока из старого World of Warcraft, который раскачал показатель уклонения до 100%, процентов, использовал для этого максимально возможный шмот с баффом ловкости, свою расовую способность и специальные зелья, так что игрока этого и убить-то стало нельзя. Все промахивались. Вот что-то такое давало Егору Кайло. Тела двух разбойников растаяли, оставив немного лута, а третий отскочил подальше от варвара. выкрикнул, будь ты проклят, негодяй, и непонятно откуда выхватил рог в кожаной оплетке и прежде, чем Гор подбежал, протрубил в него. Это кто из нас, негодяй? Рявкнул Егор, отправляя трубача на тот свет. С разбойников выпало три осколка кристаллов, то есть буквально три цента и три красные повязки, которые система еще и снабдила дополнительным сообщением. Отнесите повязки мэру города Лунный Приют. Егор только успел все это подобрать, как из треугольного проема между наклонными скалами попарно в ы н ы р н у л и шестеро разбойников. Бежали они одинаково, выглядели похоже, кроме лысого главаря, а вооружены были уже не дубинками, но мечами. И уровень имели повыше, двадцатый. Так вот что имела в виду бабка. Вслух произнес он, вспоминая о разбойничьем горне. То есть они так волнами и будут набегать. Шесть, двенадцать, двадцать четыре. Но не может же это длиться бесконечно. Ты убил наших братьев, тварь! Сходу заявил лысый. Мы выпустим тебе кишки и развесим их на деревьях, как гирлянды для устрашения путников. Ну, свежая угроза нестандартная, одобрил Егор, шагнув навстречу разбойнику. Кирка оборвала жизнь изобретательного бандита, а затем Егор врубил берсерка и начал отрабатывать тактику, которую как раз обдумывал против мобов примерно такого уровня: коварный удар плюс двойной удар плюс добивающая атака. Впрочем, после первого же трупа выяснилось, что в этой связке срабатывает только первый пункт, потому что разбойники слабоваты для Кайла, хотя они оказались верткими и атаковали разум окружая. Поэтому его самого успели ударить мечами дважды, нанеся совокупный урон в сорок единиц, прежде чем он уложил еще четверых. Последний повторил маневр трубача из предыдущего пака, отскочил, выхватив горн побольше первого из серебряной инкрустации и протрубил. Звук тоже оказался громче, более грозным. Егор прежде, чем появились еще двенадцать разбойников, убил трубача и бросился собирать лут. все те же красные повязки до да осколки крисов шесть убогих старых ржавых мечей подумав разбивать не стал слишком мизерный урон чтобы тратить очки прочности кирки еще поразмыслив не стал даже забивать инвентарь клинки были с е р м и такие вендерм не продать землю ощутимо тряхнуло картинка дрогнула чуть затряслась будто двенадцать разбойников бежали из глубины треугольного проема строем как и предыдущие Гор поднял Кайло повыше, шагнув навстречу новым противникам. Охнув, Егор рывком отвел Варвара назад, когда вместо ожидаемой дюжины головорезов на него вывалился великан в два раза выше Гора ростом. Выглядел он, будто чемпион по бодибилдингу, которого втиснули в меховые бриджи и без рукавку. Ворвитекс, человек, разбойник 25 г о уровня, атаман б а н д а лесных разбойников. Локальный босс. Ты убил моих лесных братьев, путник. Гнить тебя в земле! Проревел в о р в и т е к с сиплым басом, замахиваясь таким же, как у Гора Кайлом. Таким да не таким. То есть формы оно было схоже, но вот размером гораздо больше и к тому же очень ржавое. Егор понадеялся, что не мифическое. Гнить в земле не хотелось, так что он провел уклонение, в результате которого Варвар перекатился, оказался сбоку от а т а м а н а и тогда уже, вскочив, ударил. Варвитекс двигался далеко не так ловко, но удар не попал в цель. Бывает. Переставляя мускулистые ноги столбы, а т а м а н развернулся к противнику, снова занёс кайло, вздув угловатые, похожие на булыжники мышцы. Егор провел мельницу богов, но понял, что ошибся с тактикой. Его подсечка заставила атамана лишь слегка пошатнуться. Система выдала досадная: серия мельниц а б о г о в не успешна. А вот ответный удар атамана на этот раз нашел цель. р ж а в а е киркище с н е с л а варвару изрядный кусок здоровья. Разбойник в о р в и т е к с нанес вам 126 единиц магического урона. Гор, очки жизни. девятьсот девяносто восемь из тысячи с т сорока ч е т ы р х Цифра урона неприятно поразила Егора. Как так? Да у него показатели защиты хватило бы на то, чтобы... Стоп. у р о н т о был нанесен магический. Вот оно что. Броня э к и п и р о в к и не з а щ и щ а е т от магического урона. Но бил-то атаман Киркой? Что-то не то. Егор сосредоточился. Пальцы запорхали по геймпаду, как у хорошего пианиста по клавишам фортепиано. Варва разбежал второго удара, снова сделал кувырок, даже через голову перевернуться сумел и провел двойной удар, который по идее должен был дать сто процентов дополнительного урона. И снова промахнулся. Егор заморгал, не понимая, что происходит. Как он мог не попасть? Пока он оторопел и пялился на экран, атаман повернулся и ударил сбоку. Егор уже изучил несколько новых комбинаций на геймпаде, поэтому успел пригнуть варвара в полной уверенности, что ржавое оружие смерти пролетит над ним. Но каким-то образом оно врубилось прямо в горы. Да чтоб тебя! заорал он. Разбойник в о р в и т е к с нанес вам 134 единицы магического урона. Гор, очки жизни 864 из 144. Выругавшись, он попятился, уйдя от очередного удара. Что-то не так с этим парнем. Но что? Варвар принялся окружить вокруг Варвитекса, который, словно массивная оружейная башня, с запозданием поворачивался за ним. В следующий раз на татаманы Гор бросился уже после того, как очутился позади, ударил прямо между лопаток раз, второй, потом еще и в бок засадил киркой. То есть на самом деле и не ударил и не засадил, потому что промахнулся все три раза. А вот в о р в и Текс провел неожиданную контратаку, к р у т а нулся, приседая на ходу, и оказался лицом к противнику, опустившись на корточки. р ж а в о е Кайло при этом описала широкую н и с х о д я щ у ю с п и р а л ь и так вломила в Варвару сбоку, что сработала какая-то еще неведомая Егоров фигня, то есть скриптовая анимация. Варвара швырнула на землю, он прокатился и замер лицом вниз. Если бы Егор был сейчас в капсуле, то ничего бы не видел. Разбойник Ворвитекс нанес вам двести сорок единиц магического урона. Гор, очки жизни шестьсот двадцать четыре из тысяча сто сорока ч е т ы р е Оглушение ноль ноль ноль пять ноль ноль н о четыре. Двойной урон. И как будто этого мало, прежде чем оглушение прошло, атаман подошел к нему и на последней секунде Стана с размаха вломил киркой в спину. Разбойник в о р в и т е к с нанес вам 180 е д и н и ц магического урона. Гор, очки жизни: 444 из 1144. о г л у ш е н и е 0 0 0 5 0 0 0 ь Как только Стан спал. Гор покатился в бок, чтобы избежать второго удара, и вскочил. Бил бы а т а м а н обычным оружием, варвар бы уклонился. Все-таки ловкость его за счет кирки была задрана так высоко, что показатель уклонения стал просто космическим для песочницы. Но непонятно, почему урон босса засчитывался как магический. Гнев варвара! выкрикнул Егор, начиная паниковать от того, вести себя нерационально. Выкрикивание названий в пустой комнате? Серьезно? Он практически по памяти знал описание всех своих приемов. Названная комба состояла из молниеносной серии сокрушительных ударов не менее трех или до блокировки соперником с удвоенным уроном. Но у него снова не прошло. Ни один удар серии не достиг цели. А ведь он успел нанести их четыре, прежде чем Варвитекс отразил своим кайлом очередной тычок. Громкий сочный лязг разнесся по лесу, когда два оружия столкнулись. Отличный звуковой дизайн, но ему-то что с того? Гор после своей атаки получил в ответ ржавый киркой в грудь и ж и з н ь его о п у с т и л а с ь до 344 с о р о к е единиц. Нет, тут точно дело не чисто. Надо что-то предпринять. Только что. Он уже бил атаманом по брюху, по бокам, плечам и груди, бил в спину и ни разу не попал по этой здоровенной туше. Как такое может быть? Опять Гор з а танцевал вокруг в о р в и т е к с а а когда оказался у того за спиной, атаман повторно провел свою спирально-круговую контратаку. Хорошо, в этот раз Егор был готов. Он заставил варвара упасть на землю, и ржавое кайло прошло над ним, после чего Гор, вскочив на одно колено, нанес боковой удар по коленям в о р в и Текса. Пальцы на геймпаде чуть ли не узелочками заплелись, но у него получилось. И вот этот удар прошел. Более того, не просто прошел, он привел к непредвиденным последствиям. Когда в а р в и т е к с с хриплым стоном пошатнулся, Егор заерзал, громко скрипя пружинами старенького дивана, а потом тело атамана начало мигать. Вы открыли новый прием – смертоносная подсечка. Смертоносная подсечка. Опустившись на одно колено, ваш персонаж наносит боковой удар холодным оружием по ногам противника, что дает 250 процентов дополнительного урона. Вы нанесли разбойнику в о р в и т е к с у пять тысяч двести тридцать единиц физического урона. в о р в и т е к с очки жизни семьсот семьдесят из шести тысяч. Он не успел додумать мысль, т у л о в и щ е атамана мигнуло в последний раз и пропало. Да! заорал Егор. Рано начал радоваться. На месте гиганта остался маленький гоблин по колено варвару, суровый д л и кривой рожей, п ы ш у щ е й злобой и страхом. Нарядом ему служила меховая жилетка и сплетенная из лоскутов кожи юбка выше колен. Истерично в з в и з г н у в звуковая иллюзия внушительного с и п л о о г о баса рассеялась вместе с визуальной. Гоблин-шотландец принялся быстро вращать кайлом. Зеленая р о ж а его стала ярко коричневой. Глаза выпучились и покраснели. Он что, впадает в какой-то гоблинский аналог б е р с е р к а Enrage? Егор даже привстал с дивана, подавшись к телевизору, пальцы крепко сжали геймпад. А в о р в и т е к с низко присел и распрямил кривые ножки, как тугие пружинки, высоко подскочив в воздух. Кайло закрутилась гудящим пропеллером, от него пошли круговые волны, будто от самолетного винта в тумане, и атаман, разбойничий ь шайки, сверху обрушил на голову г о р а свое смертоносное оружие. То есть обрушил бы, если бы е г о р замешкался, а он был готов. Может потому, что и сам часто использовал режим б е р с е р к а или от того, что видел все на экране со стороны. Это погружало в мир Ракуэна меньше, чем капсула, но давало и п р е и м у щ е с т в о На происходящее можно было смотреть с разных точек, что прибавляло мобильности персонажу. Бешено крутящееся кайло врезалось в землю. Варвар, стоящий уже на шаг в стороне, упал на одно колено и провел удар, который пальцы Егора едва-едва успели запомнить – смертоносную подсечку. Вы нанесли разбойнику Варвитексу 770 единиц физического урона. Варвитекс, разбойник 25 уровня, убит. Плюс 360 очков опыта. Вы достигли 10 уровня. Сила плюс +2, очки характеристик плюс +1, очки умений плюс +1. Зазвучали фанфары, на Варвара просыпался дождь светящихся лепестков, и силуэт его окрасился розовой аурой. Достижение Атаман разбойников Ворвитекс разблокировано. Вы первый в истории р а к у э н а игрок ниже десятого уровня, сумевший уничтожить локального босса Ворвитекса Атамана банды лесных разбойников. Награда плюс 500 очков опыта. Достижение Слабоумие и Отвага первого ранга разблокировано. Вы одержали победу над боссом локации, уровень которого превысил ваш более чем на 10. Для достижения следующего ранга одержите еще девять побед в боях против боссов л о к а ц и и п о д з е м е л и й уровень которых превысит ваш более чем на десять. Награда плюс десять процентов к урону наносимому боссам локаций и п о д з е м е л и й Я это заслужил, сказал Егор, удовлетворенно разглядывая лут, просыпавшийся с гоблина. Кроме кристаллов и шмоток там был большой ключ. А еще голова самого Варвитекса, уставившаяся в небо красными глазами. И ты заслужил, братан. Последние слова относились не к Варвитексу, а к Варвару, который, подчиняясь команде, начал деловито лутать поле боя. Серебром в логах мелькнули два квестовых предмета: голова атамана Варвитекса и красная повязка атамана. Помимо них несколько кристаллов и ключа. Выпало три шмотки: две зеленых и одна обычная, белая. п л е т е н а я юбка гоблина-иллюзиониста. Доспехи бедра к о л ь ч у г а Качество необычный предмет. Защита 37. Плюс 12% процентов к скорости атаки. Плюс 13% к ловкости. Прочность 18 из 60. Меховая жилетка гоблина-иллюзиониста. Доспехи плечи кожа. Качество необычный предмет. Защита 45. п л ю с 12 к силе плюс 11 к мудрости. Прочность 26 из 60. Ржавая кирка велика на. Инструмент двуручное оружие кирка. Урон 50-90. Прочность 45 из 60. Свободные очки за повышение уровня традиционно ушли в удачу и атлетику.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 1038, защита 13772, плюс 25 единиц урона ядом, плюс 38 единиц урона огнем, плюс 5 единиц урона холодом, плюс 932 к силе, плюс 837 к ловкости, плюс 693 к выносливости, плюс 319 к интеллекту, плюс 185 к мудрости.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 И это внушало опасения, ведь с определенного момента вместе с прочностью начнет снижаться и ее цена, невзирая на рост показателей. Вероятно, уже начала и на аукционе, теперь за нее дадут меньше. Пора задуматься, где и как можно отремонтировать мифик. Варвар застыл над гоблинской башкой, пока е г о р напряженно размышлял. Он понял расклад. Нельзя бить простой, малоценный лут, продолжая снижать прочность кайла. Практика показала, что прочность уменьшается не в боях, а именно при разбивании предметов. Причем не важно, что именно попалось — хлам или редкая шмотка. Ведь всегда оставался шанс, что атрибут не будет впитан. А значит, в среднем на длительном периоде Егор обязательно начнет терять больше, чем получать. Вывод простой: отныне разбивать надо высокоуровневые, очень крутые. А лучше только редкие эпические или даже легендарные предметы, чтобы мощь кирки скачкообразно росла, обгоняя падение прочности. Но где взять такие предметы в лунном приюте и окрестностях? Понятно, что топовые вещи могут выпасть и здесь, но шанс меньше, это логично. Иначе какой смысл фармить в ы с о к о уровневые локации и подземелья? Вот и еще одна причина побыстрее покинуть песочницу. Добить квест алхимика и ходу отсюда безо всяких проволочек. Решив так, он изучил гоблинскую башку. Голова атамана в о р в и т е к с а Квестовый предмет. Отнесите голову мэру города Лунный Приют. В описании найденного ключа Егор прочел ожидаемое сообщение про атаманский сундук, который можно отыскать в разбойничем ь лагере и этим ключом открыть. Лагерь обнаружился за треугольным проемом в сумрачной низинке, зажатой между скалами. Три кострища, две палатки и шатер. В нем стоял сундук атамана, к которому подошел ключ, а в сундуке, помимо пары десятков кристаллов, лежала искомая хрустальная ступка знахарки и кое-что интересное. Смычок грима музыканта. Аксессуар музыкальный инструмент. Качество. редкий предмет. При использовании вызывает безудержное веселье и неконтролируемый п л я с у всех враждебно настроенных разумных в радиусе 15 метров на 30 секунд. Невозможно прервать или отменить эффект. Откат один час. Обрадовавшись и подивившись такой находке, Егор не стал разбивать смычок, сунул его в инвентарь, после чего поднял квестовый предмет. Внимание! Вы нашли хрустальную ступку Знхарки, а принадлежащую Лугрите. Мастерица зелиеварения и з л а в к и бурлящий котел. Доставьте ее владелец. е Ясное дело, доставим. Покинув лагерь, Егор поспешил обратно.